8 сентября 1907 года, 18.45. Санкт-Петербург, Зимний дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Рапорт полковника Баева о белградском инциденте, доставленный специальным фельдкурьером в Зимний дворец, пах порохом и кровью большой войны. Французы, узревшие перспективу краха всех своих надежд, закусили у дела и пошли ва-банк. Классика. Гипс снимают, клиент уезжает. Чтобы так нагло пойти на провокацию, нужно совершенно потерять голову. В нашей истории об истинных заказчиках Сараевского инцидента можно было скорее догадываться по косвенным данным. А тут все, считай, на показ. Необходимые показания дал не только курьер, на самом деле кадровый офицер французской разведки, но и арестованные заговорщики из «Черной руки», которые отдавали себе отчет в том, с кем они работают и от кого берут деньги. И то, что лично господин Дмитриевич оказался к этому заговору непричастен, не говорило ровным счетом ни о чем. В заговоре по уши оказалась замешана тайная организация, в которой он был на немалых ролях, а значит, вера этому человеку быть уже не может. Но чтобы французы так засуетились... они были должны как-то узнать что их план отвоевания русскими руками эльза и ватарингии в общеевропейской войне накрывается медным тазом о том что германия резко меняет политический курс и тянет за собой в новую жизнь австрию- венгрию не писали в газетах а тайные русско-германские переговоры на высшем уровне проходили в узком кругу доверенных лиц когда ольга пришла к своему канцлеру посоветоваться по этому поводу тот задумчиво ответил: — У вашего дядюшки Вилли где-то отчаянно течет. — А почему именно у него, а не у нас? — удивилась императрица. — А потому что наши замыслы после обсуждения в том же узком кругу при воплощении оказываются для всего мира неожиданностью, — ответил Одинцов. — Зато в этом случае реакция французов на германскую инициативу проявилась даже раньше, чем мы что-то начали воплощать. Если предполагать, что информатор второго бюро именно среди сотрудников германского посольства в России, то сигнал из Петербурга в Париж должен был пройти мгновенно. И если на основании этой информации сразу последовали определенные действия, то источник этой информации можно считать заслуживающим доверия. Впрочем, это проблема уже германской стороны. У них течет, и мы латать свое корыто. Я сейчас хочу поговорить о другом. — Что мы будем делать с таким партнером, как Франция, который свято чтит только свои интересы? — Британия тоже чтит только свои интересы, — парировала императрица. — И пока мы им, прошу прощения за каламбур, интересны, они будут с нами сотрудничать. А как только этот интерес пропадет, мы снова станем врагами. Так было в вашем прошлом, во время мировых войн, так будет и сейчас. — Там, в нашем прошлом. «Даже развязывая войны в Европе, британские элиты наивно думали, что могут остаться в них сторонними наблюдателями и главными выгодополучателями», — ответил Одинцов. «Но сейчас, когда мы раскрыли глаза вашему дядюшке Берти, от этих надежд не осталось и следа. Теперь в Лондоне знают, что мы либо вместе выиграем эту партию, либо вместе идем на дно». В Париже, напротив, свято уверены в своей демократической исключительности. И раскрывать глаза там некому. Опираясь на опыт нашего мира, могу сказать, что их цель — не только вернуть себя Эльзас и Лотарингию, но и переделать остальную Европу по своему республиканскому образцу. Там, в нашем прошлом, к такому итогу привела Первая мировая война, когда в результате унылой четырехлетней бойни обанкротились и пали четыре крупнейшие на тот момент короны. А территория Австро-Венгрии к тому же распалась на множество мелких республик. Считалось, что это путь к сохранению вечного мира, ведь демократии друг с другом не воюют. Но оказалось, что республиканско-демократическое устройство государств не панацея от войны. Поскольку никакие идеологические мантры не способны отменить истину о том, что единоначалия и вертикально интегрированные структуры являются наилучшими формами организации общества, то через некоторое время после установления новой формы правления из-под спуда разного рода демократических и республиканских институтов полезли диктаторы-временщики, буквально заполнив Европу. Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Пилсуцкий в Польше, Хорти в Венгрии, Антонеску в Румынии. — А у нас в России таким диктатором-временщиком был так любезный вам господин Джугашвили? — закусила губу императрица. «Да нет», — покачал головой канцлер Одинцов, — «временщиком у нас скорее был господин Ульянов, а милейший Сосо является подтверждением той истины, что настоящий император может родиться в семье крестьянина на соломе хлева». Примером же обратного случая является ваш брат Николай, оказавшийся всего лишь честным обывателем, которого затянуло в политические жернова и вас тоже будут оценивать по тем же параметрам что и вашего брата в купе с господином джугашвили потому что было в начале вашего правления и потому в каком состоянии вы передали страну своему преемнику а остальное от лукавового но судят нас прямо сейчас вздохнула императрица и это ранит наше сердце наша образованная публика вопит что так плохо как мое правление в россии не было еще никогда Мол, повсюду царит тирания и произвол Сиб, хватающий людей по малейшему подозрению и волокущий их по этапу в Сибирь. — Не обращайте внимания, — махнул рукой канцлер. — Главное, что вами довольно четыре пятых населения, а большинству из оставшихся безразличен господствующий на данный момент политический режим. Вопит только ничтожное меньшинство, которое к тому же будет недовольно любым правлением. Хоть Николая Второго, хоть Иосифа Виссарионовича. Когда выдирают гнилой зуб, боль бывает страшная, но зато потом наступает облегчение, и человек благодарит врача за оказанную помощь. Так и со страной. Очистка ее от плесени и нечистот – дело болезненное, и многие интеллигенты орут благим матом, что Россия стонет в кровавых лапах реакций но тут главным является не процесс, а результат. В ситуации, если болезни общества в стране так запущены, как это было три года назад, не до церемоний. Впрочем, мы с вами только начали, а какие-никакие результаты уже на лицо Тут в дверь кабинета громко постучали, и на пороге возник лакей. «Ваше императорское величество и ваше высокопревосходительство, господин канцлер!» Торжественный произнес он, протягивая Ольге большой белый конверт. «Срочная правительственная телеграмма из Вены!» И не удержавшись, добавил. «Сегодня ночью, не приходя в сознание, от двухстороннего воспаления легких умер император Австро-Венгрии Франц Иосиф Первый. Разрешите идти, Ваше Императорское Величество?» «Ступайте, голубчик», — ответила ольга И когда лакей вышел и закрыла с собой дверь, добавила. «Ну вот и все, Павел Павлович. Отпрыгался Петрушка. Теперь все зависит от того, насколько порядочным человеком окажется новый император Франц Фердинанд». Канцлер ответил. «Мы с вами выстроили такую внешнеполитическую конструкцию, что непорядочность не принесет новому правителю Австро-Венгрии никаких дивидендов, разве что проблемы. Пожалуй, для подстраховки пора давать команду переместить на рубежи развертывания в Сербском королевстве корпус морской пехоты вашего супруга, как корпус генерала Келлера и армию господина Плеве. В проливах им точно уже делать нечего». — Там и территориальной армии господина Куропаткина хватит для всех дел с большим избытком. — Вы считаете, что это необходимо? — с сомнением спросила императрица. — А вдруг кто-нибудь попытается оспорить у нас Константинополь? — А у кого на это хватит желаний и, главное, возможностей? — спросил канцлер. — Ваш дядя Берти в это дело не полезет, и вы прекрасно знает, с какой стороны бутерброд намазан маслом, а с какой горчицей. Греки, это даже не смешно, против всей греческой армии хватит пары болгарских дивизий или одного нашего армейского корпуса, после чего Греция перестанет существовать. И в Афинах это знают. А уж о том, что проливы у нас может попытаться оспорить Италия, говорить и вовсе не стоит. не по пасеньки шапка. Что, конечно же, не отменяет необходимости укрепить Дарданеллы и держать там достаточное, но не избыточное количество войск. «И вы, Павел Павлович, считаете, что войска, отводимые из зоны проливов, необходимо перебросить в Сербию, а не вернуть на территорию Российской империи?» Сказала императрица. «Именно так», — подтвердил канцлер. «Главные события сейчас будут развертываться на территории Австро-Венгрии, и наш ударный кулак лучше перевести поближе к Белграду, чтобы одним своим видом он вразумлял разных умников, желающих устроить на Балканах очередную смуту. Ретивая при передаче власти может сыграть не только в Венграх, но и в Хорватах, которым не понравится передача Сербии Боснии и Герцеговины и последующий размен территориями. Там тоже может случиться мятеж, наподобие того, что только что пресек в Белграде товарищ Баев. Хорватские националисты способны поднять бучу по боснийскому вопросу точно так же, как сербские радикалы собирались бунтоваться из-за того, что королева Елена отдала Болгарии и Македонию. И опять будут убийства, резня, сербская кровь потечёт рекой, ибо никаким другим способом на Балканах своё возмущение не выражают. Если сербы ещё хоть как-то стыдятся этой дикости, то хорваты и венгры выставляют её напоказ как предмет гордости». «Ну что же», — сказала императрица, вздохнув, «значит быть посему. И даже если всё обойдётся без войны, Мы продемонстрируем сербам и всем прочим, что никогда не бросаем своих друзей при первых признаках наступления беды, а встаем с ними плечом к плечу. А сейчас я хотел бы обсудить с вами еще один вопрос. Так как император Франциосиф умер, всем нам, монархам Старого Света, наверняка поступит предложение присутствовать на его похоронах, по сути это может превратиться в еще один Венский Конгресс, сборище коронованных особ со всей Европы, встречи, переговоры, интриги и составление тайных комплотов. Будут там и представители свергнутых французских династий. И если нынешние республиканские правительства Франции ставят целью повсеместные устройства революции и свержение монархий, то почему бы нам с вами не поработать в прямо противоположном направлении, реставрировав во Франции монархию? Подумайте, пожалуйста, как это можно устроить. А бабуинов, приказавших убить душку Франца Фердинанда, я хотела бы отдать под международный трибунал с последующим повешением за шею до смерти. Ничего другого эти деятели и не заслуживают».